Глава 19. Амелинда. Нет, это просто сон, дурной сон. Это не может быть правдой. Только ничего не изменилось, сколько бы я себе это ни повторяла. Эрен лежал на каменных плитах. Наш кучер обвязал его шею верёвкой и другой край прикрепил к столбу конавязи. Затем связал руки и ноги, чтобы пленника не подумало уйти с места казни. Уйти как же? От запаха крови у меня кружилась голова. Я стояла, опиршись спиной на стену замка, потому что не могла сделать и шага. Перед глазами плясали чёрные точки. Эми, вот зачем ты вышла? мягко укорял Лео, беря меня за руку и вводя внутрь. Это зрелище не для девушки. Зачем? прошептала я пересохшими губами. Это же бесчеловечно. Он напал на полнайка. Ты мне не помешала бы твоя помощь, сестрица. вмешался сам Айк, который догнал нас на лестнице. Прости, я не могу. Мир поплыл перед глазами, и я упала бы со ступенек, если бы Лео и Айк не подхватили меня. Как сквозь вату слышала голос мужа. Он требовал послать в город за целителем. Хлопнули двери. Кто-то наверняка Леа Ребелла поднёс к носу нюхательную соль. Лео опустил меня на кровать, и ощущение реальности окончательно пропало. Очнулась от сильной тошноты. Рядом кто-то разговаривал. "С Леари и Миллиндой всё в порядке, Леа Рейш", говорил незнакомый мужчина. "Беременность это не болезнь". Беременность. В голосе Лео звучало изумление, а я резко села и со стоном откинулась на подушки. Прислушалась к себе, призвала магию. Целитель оказался прав. Только почему я не чувствую счастья? Почему? Может, потому что понятия не имею, кто отец моего сына? Срок был минимальным, и мог оказаться как Лео, так и Эрвинг. Эрвинг. Снова попыталась приподняться. Не стоит, Лерейш. Целитель мягко уложил меня обратно. Лерейш. Вашей супруге нужен полный покойник, никаких волнений. Сами видите, состояние её здоровья сейчас нестабильно. Пусть больше отдыхает, гуляет, только не одна. И мои поздравления. Доктор вышел, а мне захотелось взвыть. Эми Лео так сильно сжал мою ладонь, что стало больно. Милая моя, родная, какое счастье. Да, счастье на твоё ли, или того, кого ты оставила умирать. Я хочу отдохнуть. попросила тихо. Да, дорогая, отдыхай. Я пойду к матушке, она будет в восторге. Лёва поцеловал меня и покинул комнату, а я вернулась к окну. Серила. Значит, мне уже достаточно долго было плохо, и сейчас уже близился вечер. Нужно дождаться темноты, а до этого сделать несколько дел. Полежала около четверти часа, сползла с кровати и потащилась к лазе, старательно обходя место казни. Если я сейчас увижу Эри снова упаду в обморок. Едва дотащилась до двери, постучала. Лайза открыла сама. На её маленькой кухоньке всё кипело и бурлило, близилось время ужина. За столом сидел угрюмый Шан. Заметил меня и тут же сбежал, оставляя нас наедине. Только тогда Лайза горестно всхлипнула и промочила глаза большим клетчатым платком. "Лериш, что же теперь будет?" "Ничего дурного, Лайза", ответила ей. "Мне нужна твоя печь, чтобы приготовить зелье. Никто не должен видеть". "Да, конечно". Лейза тут же заперла дверь и отставила в сторону одну из кастрюль, а я достала травы. Надо напитать зелье магией, чтобы придать Эрвингу сил и полевать, если кто-то поймает меня за руку. Теперь у меня тоже есть Козырь. Да, думать так о собственном сыне было неправильно, но иначе я не могла. Спасти Эри. Только это сейчас имело значение, а о том, как жить дальше, подумаю, когда он будет далеко и в безопасности. Лерай, как с цепи сорвался, тихо говорила Лейза. а посясть мне помешать. Да, то у него появилась любовь к цепям, ответила я. Эрвинг должен был встретиться со своими через пару дней. Что теперь будет? Они его дождутся или нет? Почему именно сейчас он снова нашел неприятности на свою голову? Знал ведь, что нельзя и от этого зависит многое, но всё равно вмешался. Иначе это был бы неари. Не плачь, Лайза. Добрая кухарка снова проливала слёзы. Я поговорю с мужем, чтобы наказание отменили. Он яд ступица лерией. Посмотрим. Но сегодня надо продержаться хотя бы до утра, потому что сейчас рядом с Лео Айка и Лери Белла, уж они-то точно не дадут ему отказаться от глупой затеи. Зелье закипело. Я склонилась над ним и принялась шептать наговор, чтобы уменьшить боль и восстановить силы. Времени слишком мало, и на кону стоит так много, что сложно представить. Наконец магия впиталась, и зелье приобрело золотистый оттенок. Я подумала и добавила ещё пару фраз, дополнила снотворным эффектом. Теперь то, что надо. Остудила, перелила в бутылочку. За окнами стало совсем темно, но сейчас вокруг много людей, а создавать дополнительные проблемы не хотелось. Как и идти обратно в замок? Поэтому заперлась в чуланчике Эрвинга, пока Лайза кормила ужином рабов. Конечно, все разговоры были о том, что случилось днём. Кто-то говорил: "Так и надо, получил своё", другие наоборот встали на защиту Эри. Я старалась не прислушиваться, но говорили громко, и воле неволи слух выхватывал отдельные фразы. Эри, эри, эри. Весь мир сосредоточился вокруг него, и от этого было страшно. Я не хотела думать о том, как он там сейчас, и о том, что будет со мной, если он уедет. Ни о чём. Вот только разве можно не думать. Наконец голоса стихли. Я выбралась из чуланчика и выскользнула на улицу. К счастью, тут никого не было. Попетляла по двору, добираясь к канавязи. Охрана не оказалась, печать не дала Бэри покинуть это место. Сам он лежал на земле. На мгновение показалось, что мёртвый, и сердце пропустило удар. Я кинулась на колени рядом с ним, приподняла голову, и Эрвинг открыл глаза. Эми. Я больше прочитала по губам, чем услышала. Да, хороший мой, погладила спутанные тёмные волосы. Я здесь, рядом. Надо выпить зелье. Он мотнул головой, а я старалась не смотреть, не думать, не чувствовать. Но разве это возможно, если от него шла такая боль, что моя магия откликалась сама. Я прижала бутылочку к его губам. Часть пролилась на подбородок, на чёрную холодную землю и камни, но часть он всё-таки выпил. Уже хорошо. Призвала силу, залечивая самые глубокие раны на спине, водила ладонями, опасаясь прикоснуться и причинить боль, а Эри закрыл глаза. Оставалось только прислушиваться к его гулкому, тяжёлому дыханию. Номагена на этот раз повинавалась с трудом, будто ей требовалось больше и больше. Дело в печати или в том, что мне постоянно приходится его лечить. Силы собственного тела Эрвинга далеко не безграничны. Он ведь живой человек, до которого последний год превратился в кошмар. "Люблю тебя", прошептала, целуя лоб и щёки. "Потерпи, всё закончится". Воды. Сейчас. Сбегала к колодцу, снова наполнила бутылочку, теперь уже водой, отнесла ему. Руки дрожали, слёзы капали, а сил сдерживать их не осталось. Иди, заметят. Ну и пусть, пусть заметят, пусть хоть убьют. Норий был прав, надо действовать иначе, поэтому поднялась, пообещала снова, что всё наладится, и поспешила в замок. Поднялась по ступенькам, ведущим от чёрного хода, успела выучить их наизусть и теперь снова мерила ногами. Однако, стоило переступить порог к гостиной, как в двери тут же постучали. Лериэш склонилась передбрансе служанка. Алерьш спрашивает: "Можете ли вы принять его?" "Принять? С каких это пор? Всех самых, как стоял передо мной на коленях?" "Да, конечно. Я не хотела видеть Леонардо, но мне надо было с ним поговорить". Муж вошёл в комнату. Сложно было не заметить, что его лицо сияет от счастья. Он подошёл ко мне и прижал к губам мою руку. "Пахнет травами", сказал задумчиво. "Ты хотел поговорить о зельях?" Я старалась, чтобы ни голос, ни тон не выдали моего состояния. Конечно, нет, дорогая. Я хочу на выходных дать праздничный бал в честь сегодняшних новостей. Как ты на это смотришь? Я бы предпочла, чтобы пока как можно меньше людей знали о моём положении, ответила искренне. Тут по неволе станешь суеверной, но если ты настаиваешь. Нет, что ты. Лео смотрел на меня так, что становилось жарко и не по себе. Я люблю тебя, улыбнулась в ответ. Может, он и любит меня по-своему, но вряд ли Леонард Эйдж знал, что такое настоящая любовь, а я теперь знала, то проклинала день и час, который познакомил меня с Эрвингом Аттеусом, то благославляла. Лео, хотела кое о чём тебя попросить. Я решила, что сейчас самое время. Всё, что захочешь, дорогая, опрометчиво пообещал он. Сегодня я стала свидетелем безобразной сцены. Лео тут же помрачнел, понял, что имею в виду. Послушай, Эми, нет, Это ты меня послушай. Я всё понимаю. Вы ненавидите этого человека, он ненавидит вас, но в данной ситуации не прав был Айк. В последнее время он ведёт себя вызывающе, если не сказать большего. И что? Предлагаешь мне извиниться перед Атеусом? усмехнулся Лео. Конечно, нет. Но то наказание, которое ты назначил, мне дурно от него, Лео. Сам понимаешь, моя магия сейчас слишком чувствительна к чужой боли, и я ощущаю её даже на расстоянии. Мне стало добавлять, что чувствую сердцем. Ведь я сейчас по-прежнему душой и мыслями была там, рядом с Эри. Хочешь, чтобы это прекратилось? Лео покусывал губу. Да, хочу. Хватит, Лео. Ты мучишь не его, ты мучишь себя и меня, и нашего будущего ребёнка. Леонард молчал. Я уже думала, что пора устраивать истерику, но он вдруг кивнул. Хорошо. Утром я освобожу этого мерзавца. Раз уж это так тебя задевает. Спасибо. Я обняла его, стараясь не смотреть в глаза. Знала, что ты меня поймёшь. Пойдём спать? Мне можно остаться с тобой, если ты хочешь. Муж снова засветился, как новенькая монетка. Много ли нужно, чтобы человек почувствовал себя счастливым? Ох, я, наверное, больше никогда не смогу. Лео уснул рядом, а я лежала и смотрела в потолок всю ночь. Это было невыносимо, но больше мне нечем помочь Ари, пока Лео его не отпустит. Сейчас надо быть предельно осторожными, и я была глупа, когда не скрывалась вечером. Эрена да снять печать и бежать. А уж Слео, я буду разбираться сама. Тяжелее всего оказалось дождаться, когда же Лео проснётся, потом умоется, оденется, позавтракает. Раньше не замечала за мужем такой медлительности. Напомнить о его обещании, я из последних сил молчала. А Леонард слонялся по дому, будто у него нет других дел. Уже был полдень, когда он всё-таки позвал слугу и приказал Оте жить от Теуса и деньги куда-нибудь с глаз долой. Я тут же пошла следом за слугой. Ты куда это? насторожился муж. Сама вчера говорила, что тебе от него дурно. По-твоему, его раны сами себя вылечат? Я изогнула бровь. Не беспокойся, я всего лишь применю обезболивающее заклинание. Эми, тебе следует больше отдыхать. Ты же видишь, к чему приводит перерасход магии. Тебе не о чем беспокоиться, дорогой. Вернулась Цлава лелея и постаралась не бежать, пока выходила из комнаты. Когда спустилась вниз, слуги уже отвязали Эри и развязали верёвки на его руках и ногах. Я едва сдерживала слёзы, глядя на синялую спину и врезавшиеся полосы на запястьях. Сам он был без сознания, даже не пошевелился, пока его избавляли от верёвок. Почему так медленно? Э- куда его? поинтересовался один из слуг. В комнате рабов, ответила я. Клайзе. Лайзов замке знали все. Поэтому вопрос был исчерпан. Двое парней подхватили Эрвинга и волоком потащили по двору. Я мысленно приказывала себе молчать, если сорвусь в крик и истерику, никому не станет легче. Успокаивала себя, что уже скоро Эри поправится, уж я-то об этом позабочусь. Лайза выбежала нам навстречу раньше, чем слуги дошли до двери. Вы что творите? кухарка накинулась на них. Не куль с мукой тащите, это же живой человек. Заносите, смотрите, чтобы головой не ударился без толчеи. Слуги молчали, спорить с Лайзой из себя дороже. Беспоров оттащили Эрвинга в его чулан, уложили на постель спиной вверх и сбежали, пока не досталось. Плохи наши дела. Что делать, голубушка? рассеянно спрашивала Лайза. Подогреть то, что осталось от вчерашнего зелья, и пошли кого-то за моей сумочкой с мазями. Служанки знают. И как только сама забыла, но учитывая общее состояние, это и не удивительно. Лайза, судя по всему, бросилась за сумочкой сама, а в комнату заглянула Анита. Она смотрела на меня с таким отчаянием, будто решался вопрос о её жизни или смерти. "Следи за зельем", попросила девушку и склонилась над Эрвингом, призвала магию, в которой раз отмечая, как же плохо она действует, осталась надеяться, что больше мне не придётся его лечить, потому что он будет здоров и свободен. Вернулась Лайза, и закипела работа: обработать раны, запечатать силой, нанести мазь. Я закончила только час спустя, взмокла как мышь. Если бы не сидела, то упала бы точно. Они-то и Лайза теперь вдвоём буравили меня взглядами. Он поправится, сказала больше не им, а себе. Ари сильный, он справится. Только я смогу приходить редко, и заботиться о нём придётся вам. Как только придёт в себя, позовите меня. Хорошо, голубушка, глаз не спустим, заобех пообещала Лайза, а я потащилась на кухню варить новую порцию зелья, и только убедившись, что Ари не останется один. вернулась в замок. Конечно же, меня ждал Лео. Я в этом даже не сомневалась. "И что? Живой?" спросил он, стоило мне появиться на пороге. "Живой", пожала плечами, стараясь казаться безразличной. "Вот живучий", пробормотал Леонард. "Ты выглядишь усталой". Не вмешивайся в это больше. Всё равно придётся присмотреть. Вы веселитесь, а лечить потом мне. Подошла к столу и наполнила стакан водой из графина, а затем с удовольствием выпила. Я выпишу целителей из города, чтобы все знали, что творится в нашем замке, спросила, обернувшись к мужу. А ты, Усрап? Олег точно начинал злиться, а это не входило в мои планы. Конечно, ты прав, родной, я обняла его и поцеловала в щёку. Но чем меньше окружающие знают о наших делах, тем лучше, не находишь? Наверное, так и есть, согласился Леонард. И всё-таки, я тебя услышала. Поверь мне, это тоже неприятно. Поэтому в следующий раз, Думы, прежде чем назначать наказание, искрылась. Пока Лео не сказал что-то ещё, не появляться у Лайзы. Увы, не получится. Из-за того, что моя магия действовала так слабо, её потребовалось куда больше, и всё ещё сложно оценить, насколько она помогла. Но я верила, всё наладится. Боги-покровители не отвернутся от нас. Открыла свой тенечок и достала монетку Тии. Эри, почему всё так? Почему я не могу просто быть с тобой? сжала монету в ладони и помолилась пресветлой богине, чтобы хранила того, кого так люблю, и помогла ему выздороветь и покинуть Литванию навсегда.